кокон. Насекомых с полным основанием можно назвать первопроходцами животного мира, так еще говорят «царство животных». Они первыми появились на Земле, первыми научились летать, первыми создали сложные внутривидовые группы. И это привело к тому, что сейчас разновидностей среди насекомых больше, чем среди всех остальных представителей животного мира вместе взятых. Одна из отличительных черт насекомых заключается в том, что их тело состоит из трех основных достаточно ярко выраженных частей. Головы, грудной клетки и брюшка. Эти три части тела насажены на тонкое, напоминающее стебелек тела. Именно поэтому у нас есть выражение «осиная талия», когда мы хотим подчеркнуть чью-то особую стройность и миниатюрность. Многие насекомые появляются из яйца в форме червя, И совсем не похоже на то взрослое насекомое, которое это яйцо отложило. Так из яйца бабочки появляется гусеница. В самой неразвитой стадии насекомое существует в форме личинки. В конце концов, личинка переходит в следующую, довольно спокойную фазу развития, из которой уже появляется взрослое насекомое. Иногда эта фаза проходит в сотканном шелковом покрытии, коконе, от французского кокон, что означает «маленькая раковина» который защищает развивающийся организм от повреждений. На этой стадии насекомое называется куколка, поскольку в этот период развития еще нельзя наблюдать самостоятельной жизни насекомого, которая была бы видна невооруженным глазом. Иногда насекомое, находящееся на ранней стадии куколки или на поздней стадии личинки, называют нимфа. Нимфами в древнегреческой мифологии называли «вечно молодых и прекрасных полубогинь». Также называли юных девушек, которые должны были вскоре стать невестами. Греки таким образом обозначали этим возвышенным словом юных девушек, стоявших на пороге взрослой жизни. Ну, а мы испортили, если не сказать опошлили это слово, назвав им насекомых. Калоид. В 1861 году шотландский химик Томас Грэхем помещал в цилиндр некоторые растворы, а затем опускал в цилиндр в большой сосуд с чистой водой. Дно цилиндра было закрыто листом пергаментной бумаги. Если в содержавшемся в цилиндре растворе присутствовали такие вещества, как обычная соль или сахар, то они проникали через пергаментную бумагу в сосуд с водой и могли быть там обнаружены при помощи ряда известных химических способов. Однако ряд других веществ, содержавшихся в растворе, не проходил через пергаментную бумагу, сколь долго бы он не находился в цилиндре. Вещества, относящиеся к первой группе до попадания в раствор, существовали в виде прозрачных кристаллов. Смешиваясь с водой, они образовывали очень слабый, почти прозрачный раствор. Поэтому Грехем назвал их кристаллоиды. К другой группе веществ относились белки, кометь и различные, Смолистые выделения, которые образовывали в воде очень густой клейкий раствор, до попадания в раствор они не существовали в виде кристаллов. Ученый назвал эти вещества коллоиды, от греческого «колла» клей. Однако последующее открытие обнаружили изъян в логике Грехема. Ученые научились превращать в кристаллы те вещества, которые в растворе являлись коллоидами было установлено, что различие между кристаллоидами и коллоидами вообще не имеет никакого отношения к кристаллам. Просто молекулы кристаллоидов меньше, чем молекулы коллоидов, поэтому они проникают через микроскопические поры пергаментной бумаги. А молекулы коллоидов в силу большего размера этого сделать не могут. Или также по той причине, что ряд их молекул оказывается прочно сцеплен друг с другом, образуя своего рода объединенную молекулу. Многие важные вещества, составляющие живую ткань, ведут себя в растворе как коллоиды, и для их очистки биохимики по-прежнему используют предложенную Грехемом методику. Раствор они помещают в емкость из тонкой пленки, вместо цилиндра с пергаментной бумагой внизу, который использовал шотландский ученый, который затем опускают в воду. Более мелкие по размеру молекулы покидают пленочную матрицу, а более крупные остаются в ней. Таким образом, одно вещество отделяется от другого. Грехом в свое время назвал этот процесс «диалис» от греческого «диалейн» — «отделять», «разделять». Данное им название сохраняется и сегодня. Комета. Древним людям были хорошо известны упорядоченные перемещения небесных тел. Они знали, как эти перемещения соотносятся со сменой времен года. Считалось даже, что изменение положения небесных тел оказывает влияние и на жизнь человека. Поэтому, когда в небе видели яркое небесное тело, передвижения которого были непредсказуемыми и неожиданными, это вызывало беспокойство.